Глава 20. 2002-2005. Израиль на шестом десятке. Вторая война в Ираке. Израиль в стороне. Социологический профиль Израиля. Экономический кризис. Палестинский марафон и смерть Арафата. Уход из газы. Партия Кадима. Болезнь Шарона. Эпиграф. Убинам джентюм сумус. Среди каких людей мы находимся. Цицерон. В начале 1967 года один из номеров студенческой газеты НИЦОЦ Еврейского университета в Иерусалиме вышел с однотонной черной обложкой, внизу которой было скромно написано «Нынешнее положение дел». С тех пор эта грустная шутка много раз использовалась в различные периоды из истории Израиля. В очередной раз она стала актуальной в середине 2002 года. Наступил жаркий июнь, уже 5 числа. На перекрестке Мегидо палестинский террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль. Рядом с рейсовым автобусом Тель-Авив-Тверия. При взрыве погибло 17, ранены были около 38, причем 12 тяжело. Большинство погибших составляли солдаты Цагала, молодые юноши и девушки, направлявшиеся ранним утром из дома в свои части на севере страны. Начало июня было выбрано не случайно. В 2002 году исполнялось 35 лет со дня шестидневной войны. Соответственно, оккупации территории. Боевики исламского джихада приурочили теракт к этой дате. Так как очередным смертником оказался житель Дженина Хамза Самуди, то израильские танки вновь посетили этот город, а вертолеты «Апачи» обстреляли его с воздуха. Но чувства удовлетворения не было, а народ опять погрузился в уныние. 6 июня школьник был убит в автомобиле по дороге к поселению Офра, около Рамалы. Затем ночью 9 июня двое палестинцев залезли через брешь в ограде в поселение Корней-Цур, которое находится между Вифлеевым и Хальхуллем, и открыли пальбу, убили четверых человек и ранили еще пяти, пятерых, пока одного из них не убили солдаты. Прошлось, прошлись железным катком по западному берегу. Результат тот же. Аэропорт Иерусалима Атаро был закрыт с началом второй интифады и до сих пор не работал. Боевики не унимались. И тогда правительственный кабинет по вопросам безопасности решил включить гробницу праматери Рахели, которая на пути из Иерусалима в Вифлеем, в пределы муниципальной границы Иерусалима. А так как Иерусалим целиком был территорией Израиля, то гробница Рахели, жены библейского Иакова, оказалась в Израиле. Теперь ее было сподручнее охранять. Но палестинцы, естественно, обиделись, что у них отобрали часть их земли. Тогда, чтобы дать столичному аэропорту возможность начать снова функционировать, правительство решило и его включить в пределы города Иерусалим. Проигнорировать это палестинцы не могли. Депутаты Палестинского национального собрания, которым Арафат помыкал как хотел и которое ни в грош не ставил, на сессии в Рамале аннексию осудили и высказали, что такая политика противоречит всем двусторонним соглашениям, подписанным между Израилем и Палестинской автономии. Это и так было понятно. На дворе был сентябрь 2002 года. Вся система договоров «Осло-1» и «Осло-2» перестала работать. Однако до сих пор никто не встал на высокую трибуну и не сказал вслух, что договоров больше нет. Поэтому марионеточное палестинское собрание и апеллировало к этим мертвым бумагам. Единственное, что уже позже в ноябре сделал Шарон, так это объявил соглашения по Хеврону недействительными. Это произошло после очередных терактов, один из которых случился в самом Хевроне, когда палестинцы убили 12 человек, солдат и штатских по дороге к пещере праотцов, соглашение, которое в 1997 году так не хотел подписывать Нетаньягу, делило Хеврон на палестинскую и израильские часть Теперь солдаты Израиля снова взяли под контроль весь город и повели уличные бои с палестинскими боевиками. Сразу после прекращения крупных военных действий на Западном берегу Арафат получил возможность выйти из своего убежища в Мукате так как выслать его за пределы Палестины Израиль не мог по дипломатическим соображениям, то с этим приходилось смириться. Однако Шарон чувствовал бы себя много лучше, если бы Арафат снова оказался где-нибудь в бункере, отрезанный от жизни. И вот когда 19 сентября арабский террорист-смертник взорвал себя в центре Тель-Авива, в автобусе, убив 5 человек и ранив 50, резиденцию Арафата в Раамале, включая его в вертолетную площадку, снова блокировали. Между тем, деньги на войну истрачены, И страна вновь стояла перед возможностью экономического и финансового кризиса. Это понимали не только на улице, но и в правительстве. И еще 5 июня Кнесет утвердил антикризисную программу правительства, которая предусматривала бюджетные сокращения, в частности болезненное сокращение социальных пособий. За лето мало что могло измениться. К сентябрю средняя заработная плата в стране упала на 6%, составила 7600 шекелей. Людей увольняли отовсюду, и общее число наемных работников в стране уменьшилось на 0,5%. Во втором квартале 2002 года наемных работников в стране было 2 миллиона 420 тысяч, много меньше половины всего населения. Уровень безработницы в стране превысил 10%, более 260 тысяч человек искало работу. Инфляция за первые 6 месяцев 2002 года составила 6,6% а к концу ноября уже 7,7. Дорожали газ, бензин, квартплата, даже хлеб и лекарства. Простыми словами, начался очередной финансово-экономический кризис. На этом фоне в конце года правительство национального единства распалось, а на январь 2003-го были объявлены новые выборы, опять внеочередные. Партию Ликут должен был представлять Шарон, а вот во воде царили разброд и шатание Шимон Перес, за норвежскую авантюру стыдом язвимый, хотя и сохранил невозмутимое выражение лица, но в лидеры партии не попал. Бен Элиэйзер был министром в правительстве национального единства, то есть фактически получал приказы от шарона и тем самым себя скомпрометировал. Нужен был свежий, незапятнанный лидер. Им стал Амрам мицна Бывший кадровый военный, Митсна работал мэром Хайфы. 1993 когда он служил генералом в армии, он возглавлял центральный округ. На этом посту он навлек на себя вечную нелюбовь еврейских поселенцев, которым регулярно запрещал строить новые поселенцы. Поселение. Он был хороший хозяйственник, но у него не было харизмы лидера и трибуна. Подводные партийные течения сложились, однако, так, что именно не сильно речистый бородатый Митсен оказался лидером партии и кандидатом на пост премьер-министра. Официально МИКС стал председателем партии 19 ноября 2002 года, когда времени на грамотную предвыборную кампанию осталось совсем мало. С ним и вышла авода на досрочное время. Выборы. Ох не вовремя все это затевалось. На Ближнем Востоке назревала очередная крупная война. После теракта в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года Как мы помним, первый ответный удар США пришелся по Афганистану. Разбомбив в очередной раз эту нищую страну, американцы по только им ведомым причинам перенацелили свои ракеты на Ирак. Президент США Джордж Буш-младший шел ко второй войне с Ираком столь же медленно, как его отец шел к первой. Весь 2001 второй год всевозможные международные комиссии искали в Ираке атомную бомбу. 2002 год Удушающие газы, страшные боевые вирусы, найти их не удалось. Но диктатор Ирака садам Хузен и без всяких вирусов выглядел очень подозрительно и одиозно, что все мыслящие люди стали понимать, с вирусами или без вирусов война все равно будет. Мирской молвы многоголосый звон был тщательно срежиссирован американскими журналистами и обезрывателями, которые за год приучили мир к мысли о новой войне. Приучить-то его, конечно, приучили. Но одно дело поляки, итальянцы, или, скажем, бразильцы, другое дело израильтяне, которые помнили, как падали иракские ракеты на дома министров в Савьоне 10 лет назад. Рядовые израильтяне забеспокоились, но высокие политики обрадовались. Со всех сторон война Америки с Ираком была Израилю выгод Но только в том случае, если у Ирака действительно нет атомной бомбы и вирусов. Самый плохой сценарий для Израиля – США нападают на Ирак, бьют его войска, подходят к Багдаду, а в этот момент Хусейн бросает на Израиль атомную бомбу. Никто не мог сказать, насколько вероятен такой черный сценарий на 10%, или на 1%, или на 0,01%. Но с полностью, полностью отказать истории в такой возможности ни у кого не поворачивался язык. Мы помним, что Шамир в 1991 году за свое неучастие в Иракской войне, из американцев веревки вил Теперь у правительства был шанс повторить его подвиг и выторговать у США всякие блага. Торговля началась издалека. Уже в сентябре 2002 года Шарон заявил, если Ирак посмеет атаковать нашу страну, Израиль обязательно ответит на нападение. Адресат этой фразы был известен. Белый дум. В начале года в космос был запущен израильский спутник ОФЭК-5 который добросовестно сфотографировал территорию Ирака. На фотографиях эксперты углядели установки ракет «Скаль» — «Скад» столь ненавистных израильтянам с 1991 года. После этого 14 октября Шарон отправился в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом Бушем и советником президента по национальной безопасности Кандализа и проблемы будущей войны в Ираке и положение палестинцев. И без этой поездки было ясно, что США опять не хотят видеть израильских солдат, воюющих плечом к плечу вместе с Янки в Междуречии. Разговор шел о том, как США будут гарантировать неприкосновенность воздушных границ Эрец-Исраэль. Стороны показали друг другу данные своих разведок. Ирак не выглядел особо сильным. Но кто его знает, что там Саддам прячет по подвалам. Важнее было то, что у Шарона с Бушем было взаим взаимопонимание. Буш подыграл Шарону и высказался, что в случае агрессии со стороны Ирака Израиль имеет полное право принять ответные меры. Одновременно Израиль обратился к Германии с просьбой предоставить ему ракетные комплексы ПВО «Патриот». Ну так, на всякий пожарный случай. С этим козырем Шарон и пошел на выборы в начале следующего года. Позже, уже в декабре, министр обороны Израиля Шауль Мафас Тоже слетал в Вашингтон, где беседовал со своим американским коллегом Рамсфальдом о будущей войне. Но а поддержки США было мало. После войны весной 2002 в стране развился экономический кризис, о чем уже упоминалось выше. Годовая инфлякция перевалила за 8%. За 1 доллар к октябрю в 2002 давали уже 4,85 шекеля, шекеля. Причем... Предсказывалось, что доллар сможет подняться до 5 шекелей двух огород Последнего, правда, не случилось. Однако уровень бедности в стране рос, хотя Израиль сохранял по уровню жизни 22 место среди 174 стран мира. Но кризис есть кризис. Цены в стране росли все выше и выше, а работников увольняли все больше. больше Средний заработок наемных работников в конце года составлял примерно 6800 шекелей. В 2003 этот заработок равнялся с 7075 шекелем брута, что считалось совсем немного. У Авады никаких, однако, экономических инициатив не было. Шарон чувствовал себя спокойно. С другой стороны, что означает это 22-е место в мире и средняя зарплата в 7000 шекелей. Из предыдущих глав этой книги мы помним, что в 60-70-е годы достаток и уровень жизни считался по количеству холодильников, стиральных машин, телевизоров на 1000 семей. Теперь, в начале 21 века, ориентиры были совершенно другими. В 2002 году у 54% семей был компьютер, у четверти всех семей был доступ в интернет. Обычный телефон был в доме почти у 90% семей. У кого его не было, то в основном не по бедности, а по религиозным или иным соображениям. У 78,8% семей был как минимум один мобильный телефон на семью. Видеомагнитофон был у 66,4%, микроволновая печь у 72%, кондиционер у 60% израильских семей. Из технических новинок DVD уже появилось у 12% семей. Все понимали, что жили бы еще лучше, не будь этой войны с палестинцами. С справиться не удавалось, однако в целом Израиль бой выигрывал. По данным на 18 ноября 2002 года, с начала интифады 27 сентября 2000 года погибло в боях и терактах 656 израильтян и 1768 палестинцев. Среди погибших бойцов соотношение было 134 солдата Цагаля на 737 палестинских боевиков. Выборы приближались и в очень нервозной обстановке. Под конец 2002 года к войне с Ираком были готовы все. Она неотвратимо приближалась. Министр обороны Мафас 29 декабря обрадовал всех, что война в Ираке неизбежна. Он присовокупил, что ЦАХАЛ готов к ней настолько, насколько возможно, и без всякой коалиции, и без всякой Америки может стереть Ирак в порошок, если, конечно, ему дадут. Но ему не дадут, так как американцы просили. Однако, если что, то мы, конечно, по обстоятельствам. И дальше в том же духе. Разговоры разговорами... Но бомбоубежище стали проверять, проветривать, госпитали готовить, а в школах повторили азы гражданской обороны. Масло в огонь подлил Шарон, когда сказал, что химическое оружие у Рака есть. Но Саддам Хузен переправил его в Сирию. На 1 января были запланированы совместные учения. Флотов США, Израиля и Турции в Средиземном море. В этот и без того напряженный момент 5 января дикий теракт в два взрыва Случился в тель около пешеходной зоны Невешианан. Два смертника унесли жизни 22 человек. Ранили еще 100, включая иностранцев. Неизбежная война в Ираке, теракт за терактом, экономический кризис, напор американцев со своими новыми мирными инициативами, рост доллара и безработицы, все смешалось перед выборами. В жуткий черный клубок. Народу нужен был глоток свежего воздуха. Ну хотя бы одна добрая весть. И такая весть пришла. Первый израильский космонавт полетел в космос. Илан Рамон был полковником с 1994 года израильских ввс Он родился в 1954 году. Как пилот истребителя F-16 летал в 1981 году на иракский ядерный реактор. В 1982 году воевал в Ливане. Человек без страха и упрека, обладатель мягкой улыбки. Старт американского космического корабля «Колумбия» с семью астронавтами на борту произошел 16 января 2003 года, в четверг, когда в Израиле уже был вечер. Полет должен был длиться 16 суток. Официально было сказано, что Рамон будет наблюдать за полевыми бурями в пустынях Ближнего Востока. Вряд ли это была основная задача полковника ВВС, но он все же был на американском корабле и декором был соблюден. За неделю до выборов Шарон беседовал в сеансе связи, с первым израильским космонавтом.